холодная ярость форма искусства нужна для красоты многоцветных и песен которых мы страстно желаем искусник призывает роль спрэнов приметных судьбу творят они но как не знаем из песни перебора слушателей строфа 90 -е. когда шалан и и маленький караван приблизились к источнику дыма то Солнце превратилось в леющий огалёк на горизонте, готовый кануть в небытие. Хотя дым таял, и Веденка смогла разглядеть, что источником его были три разные кучи. А поднимаясь в воздух, он сбивался в один столб. Она встала в покачивающемся фургоне, который забрался на последний холм и остановился, не доехав до вершины, в нескольких футах от того места, откуда можно было разглядеть, что происходит. Но, конечно, если внизу поджидали бандиты, преодолевать эту горку попросту глупо. Балац спустился и побежал вперёд. Он не отличался особым проворством, но лучшего разведчика у них не было. Балац снял свою изысканную шляпу и на полусогнутых ногах добрался до вершины холма, чтобы заглянуть на другую сторону. Микс спустя выпрямился, не пытаясь больше прятаться. Шаванс прыгнула с фургона и поспешила наверх, и её юбки то и дело цеплялись за кривые ветки хрустя шипа. Она достигла вершины, ненамного опередив Твалква. Внизу тихонько тлели три караванных фургона, и землю усеивали следы сражения. Упавшие стрелы, несколько трупов, сложенные кучей. Сердце Шаланко воркнулось, когда она увидела живых среди мертвецов. Усталые. Они будто бродили тут и там, что-то искали среди мусора или приносили трупы. Судя по одежде, это были не бандиты, но честные караванщики. На дальней стороне лагеря сгрудились ещё пять фургонов. Некоторые обгорели, но все казались в рабочем состоянии и были всё ещё нагружены товаром. Вооружённые мужчины и женщины привязывали свои раны. Стражники, группа перепуганных паршунов заботились о чулоках. Этих людей атаковали, но они выжили. "Дыханьге келика", пробормотал Твалк. Он повернулся и зашептал к Блату и Шалан: "Назад, пока они не увидели".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 Лицом была встречена, но Шалан всё равно хорошо разглядела приближающийся отряд. В нём было около 30 человек, и они в самом деле казались солдатами, как и сообщил Блад. Дезертиры были без знамён, шли не строем и не носили военную форму, но, судя по всему, хорошо вооружились. Надо спуститься и попросить другой караван о помощи, предложила Шалан. Нет! Твалк выхватил у неё подзорную трубу.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 «Кто они такие? Ещё одни бандиты?» Твалкф поднял свою сферу. И оказалось, что разведчица – светлоглазая женщина среднего роста, худощавая и мускулистая. Она была в штанах и длинном плаще, который застёгивался пряжкой на талии и казался похожим на платье. На её защищённой руке была желтовато-коричневая перчатка, и на языке Олете она говорила без акцента. «Яу!» – начал Твалкф.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 Вы можете принять меня и моих людей в свой лагерь? пояснила Шалан. Я позабочусь о вашей безопасности этим вечером. Потом мне понадобится, чтобы вы сопроводили меня к Роскол атэм равнинам. Женщина рассмеялась. А ты отчаянная, кем бы ты ни была. Можешь присоединиться к нашему лагерю, но там умрёшь вместе с нами. Со стороны каравана раздались встревоженные возгласы. Микс, пустяйским натри на фургоны караванчиков обрушился ливень стрел. Люди завопили. Потом из ночной тьмы появились бандиты. Они не близко не были так хорошо экипированы, как дезертиры, но им это и не требовалось. В караване осталось меньше десятка охранников. Женщина выругалась и побежала вниз по склону. Шалан отражала уставившуюся на внезапную бойню внизу широко распахнутыми глазами. Потом повернулась и направилась к фургонам Твалква. Этот внезапный зной был ей знаком.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 Поломраке взгляды встретились и он усёкся. Шалан знала, что слегка светится. Она чувствовала бурю внутри. Выполняй. Девушка повернулась к нему спиной и пошла к своему фургону. Плат, поворачивай. Он стоял возле фургона со сферой и смотрел на что-то в своей руке. Лист бумаги. Плат точно не знал глифов. Плат резко кликнула Шалан, сбираясь на своё место. Нам надо двигаться быстро.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 Оборванный, грязный, седые и косматые с лицами, которые не знали бритвы или мочалки, целую вечность. И всё-таки в свете факелов их оружие блестало. На нём не было ни пятнышко ржавчины, а нагрудники оказались отполированы до зеркального блеска. Женщина, которую шалан увидела в одном из этих зеркал, выглядела слишком высокой и властной. Спутанная шевелюра вденки превратилась в струящиеся рыжие локоны.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 В свете факелов Виденко увидел, как дезертиру кстремили на неё внимательные взгляды, и каждый волосок на её теле встал дыбом. Она и впрям в логово хищника, но буря внутри побуждала к действию, требовала непоколебимой уверенности в себе. Главари открыл рот, словно собираясь отдать приказ, Шалан перебил его. Как твоё имя? Меня зовут Ватах. Произнёс мужчина, поворачиваясь к своим соратникам.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 Его лицо в тьме казалось незаконченным, грубым, словно набросок. Свет Лордес уже подводили в прошлом. "Послушай", взмолилась Шалан. "Послушай, как они кричат!" Жалобные звуки долетели к ним с той стороны, откуда она пришла. Крики о помощи. Караванчики мужчин и женщин умирали. Эти звуки не давали никому покоя. Хоть Шалан намеренно обратила на них внимание дезертиров.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 Между тем они подошли ближе, подняв факелы. Бандиты глядели на неё, не пряча лиц, и она видела лишь следы прежнего вожделения. Их глаза были широко распахнуты и наполнены тревогой. Они прислушивались к далёким воплям. Они трогали те места на форме, где раньше были нашивки. Другие поглядывали на копья и топоры, с которыми должно быть ещё совсем недавно служили. "Вы что же, дорне, обдумываете это?" изумился в атах. Один дезертир, невысокий, с покрытым шрамами лицом и повязкой через глаз, кивнул. "Я не прочь начать заново", проворчал он. "Клянусь Бури, это было бы здорово". "Однажды я спас женщине жизнь", пробормотал другой, высокий, лысеющий мужчина лет 40 с небольшим, но несколько недель превратился в героя. За меня в тавернах произносили тосты и принимали сердечно. Присподнее: "Да мы тут медленно умираем. Мы ушли, чтобы покончить с притеснением", заорал в атах. "И что же мы сделали со своей свободой?" спросил кто-то из задних рядов. В последовавшей тишине Шалан слышала только крики о помощи. Пошло всё в бурю, я иду", сказал одноглазый каратышкой, побежал вверх по склону. За ледом за ним устремились другие. Шалан повернулась, сложив руки перед собой, и почти весь отряд кинулся в атаку. Балат замер, и свет факела в руках пробегавшего дезертира зарил его потрясённое лицо. Потом он издал ликующий возглас, спрыгнул с земли, вскинув дубину вместе с дезертирами побежал сражаться. Шалан осталась в атаке мы ещё двумя. Они выглядели сбитыми с толку тем, что случилось. Вожак скрестил руки и громко вздохнул. Вот придурки. Они хотят стать лучше, и это не делает их придурками, возразила Шалан. Тот фыркнул и кинул её взглядом. Девушка ощутила панику. Минуту назад этот мужчина был готов её ограбить и, возможно, сделать кое-что похуже. Он не шевельнулся в её направлении. Без большей части факелов его лицо выглядело ещё более грозным. "Кто ты такая?" спросил он. "Шалан давар." Ну так вот, светлый шалан. Я надеюсь, ради вашего же блага, что вы умеете держать слово. Идём, ребята, посмотрим, удастся ли нам спасти этих идиотов. И он направился через холмы к битве в сопровождении оставшихся дезертиров. Шалан тихонько выдохнула. Борис свет не вышел. Она использовала весь. Ногти почти не болели, но веденко чувствовалось изнеможение, и была пуста, словно пробитый винный мех. Девушка подошла к фургону, привалилась к нему, а потом сползла на землю, запрокинув голову, уставилась на небо. Рядом появились несколько спренов из неможения, похожих на небольшие пылевые вихри. Салос, первая луна, была фиолетовым диском в центре скопления ярких белых звёзд. Крики и вопли битвы звучали с прежней силой. Хватит ли дезертиров? Она не знала, сколько там бандитов. Сражение от неё не будет никакой пользы.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 Силе света? Но ты владеешь ещё кое-чем, силой трансформации, духа заклинания? Я никогда не духа заклинала. <музыка> и всё уже ты их трансформировала, и всё уже. <музыка> Шалан завершила молитву, потом подняла её и заметила, что из блокнота вырвана предыдущая страница. Кто мог это сделать?